Что-то произошло со временем. Оно словно перестала быть. Остались лишь тишина, темнота и боль. Сиплое дыхание раздирало грудь. Казалось, каждый вдох и выдох длится целую вечность. Приходили и уходили оборотни. Слышался во мраке шелест мягких шагов, а больше ничего. Сколько дней миновало с тех пор, как его бросили сюда, в это царство холода и тьмы? Наверное, много. Руки узнику давно не связывали. Зачем? Изгрызенный, обескровленный он уже не мог сопротивляться. Только лежал, скоршившись на полу, и сипло дышал. А еще ждал. Ждал, когда все закончится, ведь должно закончиться, рано или поздно. Так и случилось. Она вернулась. Вошла, неся с собой запахи леса, острые, пряные, свежие. Опустилась рядом на каменный пол привычно дёрнула за уже порядком отросшие волосы. Не сдох, и сама себе довольно ответила — живой. «А хочешь, выведу на свободу, хочешь, скотинка? Что, уже не вырываешься?» Он молчал. «В лесу сейчас весна. Ты ещё помнишь, что такое весна?» И ущипнула за плечо, рассылая леденящий холод по телу. Он помнил запах земли, мокрых деревьев, Тёплый ветер и небо, голубое-голубое, С облаками белее снеговых шапок. Он неправильно жил, не ценил всё это, Не замечал даже. Весна. Тут темно, а там солнце, И в кронах играет ветер. Хотя нет, врёт ведь. Рано ещё, для весны, да и пахнет От волчицы снегом и стужей. Издевается. Он не так уж здесь и давно, если подумать. Подумать, подумать. Мысли еле ворочались. О чем подумать? Тепло, и вот-вот проклюнутся листья, произнес женский голос. Тепло. Легкая рука легла на затылок, надавила. Хранители, как же больно. Хочешь, выведу? Хотя бы подышишь перед смертью не этим своим смрадом. Отстань. Отойди от него. Равнодушный приказ принудил волчицу оставить пленника в покое. Откуда-то сверху прозвучало насмешливое. «Жив?» «Это хорошо. Ну как? Может, все-таки хочешь поговорить, охотник?» «Нет». «Подумай, хорошо подумай, иначе еще долго проваляешься тут между жизнью и смертью». «Потерплю». «Как хочешь». Оборотень опустился на корточки рядом с полонянином и приподнял тому заплывшее веко. «Посмотри на меня». Узник с трудом разлепил другой глаз. «Ну, смотрю». «Темнота и мерцают звериные зрачки. Эка невидаль». Серый внимательно глядел человеку в глаза, словно надеясь прочесть в них страх или колебание, но вместо этого видел лишь равнодушие а левый вовсе оказался затянут кровавой пеленой, видать, незрячий, Но охотник этого еще не понял. Волколак кивнул настоящую рядом женщину. Та замерла, напрягшись, как перед прыжком. Злится. «Гляди, она не хочет, чтобы ты помер». «Знаю». «Злая баба, как пиявка, пока крови не насосется, не отстанет» ухмыльнулся оборотень. «Что ж, раз ты не хочешь говорить...» Он поднялся. «Еда! Она и есть еда!» Вожак щелкнул пальцами и повернулся к волчице. «Зови их!» Фебр бессильно уткнулся лбом в пол.